«Значит, всё-таки правда!» Нервно расхаживая по кабинету, произнёс директор Сосискин. «Что правда?» Спросили одновременно Карандаш и Самоделкин. «То, что в нашей деревне снова объявилась нечистая сила!» Сказал директор. «Что нам теперь делать?» «Мне почему-то кажется, что это были не настоящие оборотни и вампиры!» Задумчиво произнёс профессор Пахтелкин. «Мне кажется, это были переодетые хулиганы». «Значит, не оборотни? с надеждой спросил директор. «Я думаю, что нет», — кивнул профессор. «Я видел настоящих вампиров и оборотней. Они совсем другие, нежели эти». «А козёл настоящий?» — спросил совсем запутавшись помощник директора Кулебякин. «И козёл не настоящий». Вставила слово Степанида. «Я хоть и испугался не меньше других, а заметила, что это не козёл, а коза». откуда она свалилась?» спросил Самоделкин. «Она что, летала над вами, пока вы прогуливались по лесу?» «Она на дереве сидела», пояснила Степанида. «Интересно, где это вы видели коз, которые по деревьям прыгают?» спросил директор Сосискин. «Это же вам не белка?» «А может быть, она в дупле живёт?» — возразила тётя Мотя. «Залезла на дерево за орехами, а слезть не смогла. Вот и одичала. Живёт на дубе в дупле, за птичками охотится». «Но разве на дубе растут орехи?» — удивился профессор Пыхтелкин. «Ну, не за орехами, так за желудями!» — ответила тётя Мотя. «Какая разница?» «Да...» Не так уж важно, что эта сумасшедшая коза делала на дереве. Авторитетно заявил директор. Главное, что мы выяснили. В нашей деревне Козявкино орудует банда поддельных вампиров-оборотней. Наша задача выяснить, что они задумали. Для этого вам, уважаемый профессор, сегодня вечером придется отправиться в замок графа Дракулова. Там вы проведете два или три дня и все разведаете. Нам важно знать, есть в нашей деревне привидения и вампиры или нет. «Правильно!» — согласился Семён Семёныч. «Если это настоящие призраки, то я смогу с ними разделаться. Я их изведу, и вы снова заживёте спокойно!» — пообещал специалист по нечистой силе профессор Пыхтелкин. «А мы с Самоделкиным поможем!» — потёр руки карандаш. «Я могу какую-нибудь самозахлопывающуюся ловушку смастерить!» — пообещал Самоделкин. А нет, меня не уйдут. Ничего, еще не с такими сталкиваться приходилось. Вздохнул железный человечек. А если это не призраки, а жулики, мы их своими силами зловим и накажем, добавил директор Сосискин и захлопнул свою директорскую папку с важными документами. На этом секретное совещание закончилось.